не знали, где находится враг и где свои, не верили слухам, и весь свет с этой необъятной степью, раскаленным солнцем, дымом пожаров и пылью, тучей, стоявшей в районе дорог, которые то там, то здесь бомбил и обстреливал немец, весь свет казался им открытым на все четыре стороны. И говорили они о вещах, которые не имели никакого отношения к тому, что происходило вокруг. «Почему же ты считаешь, что быть юристом неинтересно в наши дни?» — спрашивал Ваня своим глуховатым баском. «Потому что пока идет война, надо быть военным, а когда война кончится, надо быть инженером, чтобы восстанавливать хозяйство. А юристом это сейчас не главное». — говорил Жора с той четкостью и определенностью суждений, которая была ему свойственна, несмотря на его семнадцать лет. — Да, конечно, пока идет война, я хотел бы быть военным, но военным меня не берут по глазам. Когда ты отходишь от меня, я уже вижу тебя, как что-то неопределенно долговязое и черное, — с усмешкой сказал Ваня. «А инженером быть, конечно, очень полезно. Но тут дело в склонности. А у меня склонность, как ты знаешь, к поэзии. Тогда тебе нужно идти в литературный вуз». Очень ясно и четко определил Жора и посмотрел на майора, как на человека, который единственный может понимать, насколько он, Жора, прав. Но майор никак не отозвался на его слова». «А вот этого я как раз и не хочу», — сказал Ваня. «Ни Пушкин, ни Тютчев не проходили литературного вуза. Да тогда и не было такого. И вообще научиться стать поэтом в учебном заведении нельзя». «Всему можно научиться», — отвечал Жора. «Нет, учиться на поэта в учебном заведении — это просто глупо. Каждый человек должен учиться и начинать жить с обыкновенной профессией». А если у него от природы есть талант поэтический, этот талант разовьется путем самостоятельного развития. И только тогда, я думаю, можно стать писателем по профессии. Например, Тютчев был дипломатом, Гарин — инженером, Чехов — доктором, Толстой — помещиком. «Удобная профессия», — сказал Жора, лукаво взглянув на Ваню черными армянскими глазами. Оба они засмеялись, и майор тоже улыбнулся в усы. «А юристом кто-нибудь был?» — деловито спросил Жора. «В конце концов, если кто-нибудь из писателей был юристом, это вполне устраивало его и в отношении Вани». «Этого я не знаю, но юридическое образование таково, что оно дает знания в науках, необходимых писателю» в области наук, общественных, истории, права, литературы. «Положим эти дисциплины», — сказал Жора не без некоторого щегольства. «Эти дисциплины лучше пройти в педвузе». «Но я не хотел бы быть педагогом, хотя вы там и прозвали меня профессором». «Все-таки глупо, например, быть защитником» «На нашем суде», — сказал Жора. «Например, помнишь на процессе этих сволочей-вредителей? Я все время думаю про защитников. Вот глупое у них положение, а?» И Жора опять засмеялся, показав ослепительно белые зубы. «Ну, защитникам у нас быть, конечно, неинтересно. У нас суд народный, но следователям, я думаю, очень интересно. Можно очень много разных людей узнать. «Лучше всего обвинителем», — сказал Жора. «Помнишь, Вышинский? Здорово! Но все-таки я бы лично не стал юристом». «Ленин был юристом», — сказал Ваня. «То другое время было». «Я бы еще с тобой поспорил, если бы мне не было ясно, что на эту тему кем быть спорить просто бесполезно и глупо», — сказал Ваня с улыбкой. Надо быть человеком образованным, знающим свое дело, трудолюбивым. А если у тебя к тому же есть талант поэтический, он себя проявит. Ваня, ты знаешь, я всегда с удовольствием читал твои стихи и в стенгазете, и в журнале «Парус».